Из-за лесов, с крутых гор едет дедushka Егор. Сам на кобыле, жена на коровушке, дети на телятах, внуки на щенятах. Съехали с гор, развели костёр, кушают кашку, слушают сказку. Жили были в избушке кот, петух, да маленький человечек Жыхарка. Кот с петухом на охоту ходили, А жихарк домовничил, обет варил, стол накрывал, ложки раскладывал, раскладывает да приговаривает. Это простая котика. Это простая петина. А это непростая, точёная-точёная, ручка золочёная это жихаркина. Никому её не отдам. Вот прослышала лиса, что вы в избушке Жихарка один хозяйничает. И захотелось ей, Жихарку, съесть. Кот да петух, как уходили на охоту, всегда велели Жихарке двери запирать. Запирал Жихарка двери. Все запирал, а один раз и забыл. Справил Жихарк все дела, обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать, да и говорит, «Это простая котика, это простая Петина». А это непростая, точеная, точеная, ручка золоченая. Это же Харкина, никому ее не отдам. Только хотел ее на стол положить, а по лестнице топ, топ, топ, топ. Матушка, лиса идет. Испугался же Харка, с лавки соскочил, ложку на пол уронил и поднимать некогда, да под печку и залез. А лиса в избушку вошла, глянь туда. Глянь сюда. Нет, жихарки. Постой, же думает Лиса. Ты мне сам скажешь, где сидишь. Пошла Лиса к столу, стала ложки перебирать. Эта ложка простая, хм, петина. Эта ложка простая, хм, котика. А эта ложка непростая, точёная, ручка золочёная. Эту я «Себе возьму!» А жихарка-то под печкой во весь голос. «Эй, ай, не бери, тетенька, я не дам!» «Ха-ха, вот ты где, жихарка!» Подбежала лиса к печке, лапку в подпечье запустила, жихарку вытащила, на спину перекинула, да влез. Домой прибежала, печку жарко истопила, хочет жихарку и жарить, да съесть. Взяла лиса лопату. Садись. Садись, говорит жихарка. А жихарка-то маленький, да удаленький, на лопату сел, ручки-ножки растопырил в печку-то и не идёт. Ай, не так сидишь, говорит лиса. Повернулся жихарка к печи затылком. Ручки-ножки растопырил в печку-то и не идёт. Ай, да не так, не так, жихарка, лиса говорит. А ты мне тётенка покажи Я ведь, «Я ведь не умею!» «Экай ты недогадливый, Жихарка!» Лиса Жихарку с лопатки сбросила, Сама на лопатку прыг, В кольцо свернулась, Лапки спрятала, Хвостом накрылась, А Жихарка ее толк в печку, Да заслонкой прикрыл, А сам скорее вон из избы, Да домой. А дома-то кот да петух плачут, Рыдают. Вот ложка простая, котика. Вот ложка простая, петина, а не от ложки точёной, ручки золочёной. Да нет и нашего жихарки, да и нет нашего маленького. Ай! Кот лапкой слёзы утирает, петь крылышком подбирает. Вдруг по лесёнке тук-тук-тук, тук-тук-тук. Жихарка бежит, громким голосом кричит: А вот и я, а лисата в печке жарилась, обрадовались кот да петух, ну уже харку целовать, ну уже харку обнимать. И сейчас кот, петух и жихарка в этой избушке живут. Да нас с тобой в гости ждут.